Тик домыл посуду и убирает ее. Винс подходит к своему шкафчику и берет книгу в мягкой обложке. Он всегда читает в перерывах на кофе. Но на этот раз идет к раковине, кладет книгу, ставит ногу на табурет и закуривает. Смотрит на молодого помощника. «Хочу тебя спросить, Тик». От пристального внимания Тику становится не по себе. «Скажи, сколько мертвых ты знаешь?» Парень делает шаг назад. Винс отстраняется. Он не это собирался спросить. Не обязательно. Он снимает ногу с табурета. Я не в том смысле, сколько в точности мертвых. Я в том смысле, не приходила ли тебе в голову такая бредовая мысль? Вот сегодня я все думаю о том, сколько мертвых знаю. С тобой такое бывает? Тик подается вперед с серьезным видом. «Каждый блядский день, парень, каждый блядский день!» «Никогда не позволяй работе мешать твоим делам». Эти слова могли бы стать девизом Винса, если бы он в них верил. К полудню он, он заканчивает работу «В пончик пробудет в вас голод» и закрывает магазин. На улице в голубом прохладном свете дня ему лучше, хотя он по-прежнему не перестает считать – Это похоже на какую-нибудь дурацкую песенку, от которой не можешь отвязаться. Последнее число, 57, отец Эн Махони. Он идет на юг, пересекает реку и оборачивается через плечо. Наконец, поднимается на кирпичное крыльцо магазинчика с нарядной вывеской «Фото на паспорт» и «Сувениры Дага». Школьник пришел сфотографироваться – Винс садится за прилавок, берет журнал и ждет, пока дак, тучный дак с белой бородой и красным лицом, похожий на неудачного отпрыска Санта-Клауса, закончит подделывать мальчишке удостоверение личности. Ну, как оно, Винс? Винс не отвечает, читая статью о новом Форде Эскорт, который должен проезжать 46 миль на одном галлоне топлива, зато просторнее шевет. Машины стали такими маленькими и приземистыми. Когда это случилось? Они похожи на коробки для завтраков. Наверное, автомобильным вором одна морока. Где вы видели коробку для завтрака с четырьмя цилиндрами? Дак ставит печать на новенькие водительские права, машет ими в воздухе, чтобы высохли, и протягивает мальчику, берет 20 долларов за труды. «Если какой-нибудь бармен загробастает, скажешь, что получил их в Сиэтле, понял?» Мальчик не может отвести взгляда от новенького документа. Наконец он улыбается, скобки на зубах и полно прыщей. Когда парнишка уходит, Винс кладет журнал на стойку. «Для меня есть номера?» — спрашивает Дак. Он опускает свой обширный зад на табурет у стойки. Винс протягивает ему листок бумаги, исписанные фамилиями и номерами из последней партии украденных кредиток. Дак проводит пальцем по списку В понедельник нормально? Вполне. Дак наклоняется всем могучим телом, открывает ящик и достает стопку поддельных карточек, сделанных по номерам из прошлой партии Винса. Но и где-то их достал. Не мог же ты свистнуть все номера с карточек в магазине пончиков? Винс не отвечает. Что, так обделывают дела у вас на востоке страны? Винс не отвечает. Дак мрачнеет, просматривая номера. Черт, парень, ты чего такой нервный? Я не нервный. Так чего ж не скажешь, где взял номера? Вопрос задается сделанным безразличием. Винс забирает фальшивые кредитки и протягивает Дагу небольшую пачку купюр. Да ладно тебе, говорит Дак, пересчитывая деньги. У меня есть право знать. Винс опускает карточки в карман. Слушай, я неплохо представляю себе, как это делается, продолжает Дак. Знаешь, я уже полгода не сплю. Ладно, кивает Винс. Расскажи, как же это делается. «Ну, ты где-то тыришь кредитки, переписываешь номера и возвращаешь карточки, чтобы владельцы не подали заявление о пропаже. Я делаю дубликаты. Ты берешь дубликаты моего изготовления, покупаешь по ним всякую дрянь, продаешь эту дрянь, потом сбываешь карточки. Так что тебе платят дважды, верно?» Винс не отвечает, поворачивается, чтобы уйти. «Да ладно тебе!» — смеется Дак, «мы же партнеры!» «Ты что думаешь? Я пойду против тебя?» Винс останавливается и медленно оборачивается. «Кто-то заставляет тебя пойти против меня?» Даг расправляет плечи. «Ты это о чем?» «Это ты о чем?» «Я вообще ни о чем. Господи, расслабься, Винс. Что ты как параноик?» Опять это слово. Винс молча смотрит на него и уходит. Заглядывает в магазин через витрину. Губы Дага... Беззвучно произносят. Параноик. Был в той жизни один старик по имени Мейер, державший магазин запчастей. На работу он брал только недавно прибывших эмигрантов из Вьетнама, потому что им можно меньше платить, и, по утверждению мейера, они еще недостаточно освоились в Америке, чтобы подставить его. Любил сиживать в своем большом кресле-качалке, пока мальчишки-вьетнамцы... Угоняли для него машины, разбирали их на запчасти и растаскивали по всему Нью-Джерси. Платил он им с гулькин нос. И вот однажды мэйр просто исчез. А уже на следующий день какой-то пожилой вьетнамец управлял автомагазином и сидел в кресле-качалке. Тут есть мораль что-то насчет высокомерия или кресел-качалок. Так, сколько набежало? Пятьдесят восемь. Винс Камден везде ходит пешком. За два года он так и не привык к машинам. Здесь все ездят, даже женщины. В этом городе пять парней приезжают в бар на пяти машинах, пьют пиво, садятся в свои пять машин и едут в следующий бар, который в трех домах от первого. Это не просто расточительность, это варварство. Люди говорят, что в Спакане Суровые зимы, нечто среднее между Северным Нью-Йорком и Плутоном. Но если не считать нескольких городов Флориды и Калифорнии, погода везде хреновая. Или слишком жарко, или слишком холодно, или слишком влажно, или еще что-то слишком. Нет, даже по морозу Винс предпочитал ходить пешком. Как сейчас, удаляясь от магазина Дага в центр города, который маячит впереди, Несколько новеньких панельных двадцатиэтажек из стекла и стали, окруженных кирпичными и каменными пеньками. Ему нравится смотреть на эту группу зданий издали, представлять себе карнизы и колонны. Воображение заполняет пробелы. Винс останавливается у маленькой закусочной, заказывает кофе и сидит один за столиком, глядя в окно и покусывая ноготь большого пальца дважды за день это слово параноик. Но как можно понять параноик ли ты, если беспокойство о том, что ты параноик, и есть симптом паранойи? Дело не в том, что Дак спросил, откуда берутся кредитки, вовсе не обязательно, и не в том, что Лэн явился на два дня раньше, хотя каждый из этих событий само по себе может вызвать подозрение. Дело в ощущении которая не отпускает Винса с тех пор, как он проснулся. Будто тебя пасут, и твое время пришло. А что, если смерть где-то рядом, в какой-то определенной точке, ждет, когда ты пройдешь под ней, как под пианино, подвешенным над тротуаром? Он чувствует себя шахматной фигурой, выдвинувшимся без защиты конем, за которым по всей доске гоняются пешки противника — Он уворачивается от пешек, но ощущает присутствие других фигур, более крупных, более значительных, в одном-двух-трех ходах от него. Через минуту Винс идет к телефону-автомату у входа и бросает в него монету в 25 центов. Набирает номер. «Привет, он на месте?» «Ждет». «Это Винс. Не хочешь поиграть в шахматы?» «Слушает». «Да ладно тебе, зачем так сложно?» Слушает. «Господи, хорошо, хорошо. Это 24.14. Мне нужно пройти туда. Так нормально?» Слушает. «Мне нужно увидеться с тобой сегодня». Слушает. «Ну, конечно, срочное дело, а ты что подумал?» Он вешает трубку, возвращается к столику и допивает кофе. Застегивает ветровку и выходит на улицу. Идет, наклонив голову, в сторону центра города. Холодно и солнечно, и это сочетание почему-то будоражит его. Он делает глубокий вдох через нос и переходит на полоску черной авеню, убегающую к центру среди голых тощих деревьев. Город по-своему красив. Не архитектурой, а своими контрастами. Тусклые вспышки стиля на фоне грозных холмов и городских деревьев и через все это лезвием проходит река. Природа почти оккультуренная тоннами бетона, асфальта и кирпича. Настоящий город. Винс идет, не оглядываясь, что для него нетипично. Если бы он оглянулся, то не обрадовался бы увиденному. В двух домах от него перед магазином фото на паспорт и сувениры Дага стоит бордовый кадиллак, Лена Хаггинса. Дак трет подбородок. «Сколько?» Сказал безвозмездно. Лень не снимает солнцезащитные очки. «Это значит даром». «Да знаю я, что это значит. Кто он такой?» «Просто парень зовут Рэй». «И откуда взялся этот Рэй?» «С востока страны, как Винс только что приехал в наш город. Что он тут делает?» «Не знаю, друг, он не сказал». «Он и этим на жизнь зарабатывает?» «Ага, нажимает на кнопки». «На кнопки?» «Ну, такое выражение». «На кнопки?» «Ну да, он так сказал. Он там на каких-то серьезных ребят работал». «Ты уверен, что он не полицейский?» «Он не полицейский, так. «Только не он». «Ну, не знаю». «Слушай, парень согласен сделать это безвозмездно. Разве можно отказаться?» «Не за безвозмездно, Лен. Просто безвозмездно. Похеру. Слушай, этот Рей говорит, что на востоке страны с кредитками не так все проворачивают. Винс гораздо больше денег зашибает, чем нам платит. Это неправильно». Да еще не хочет сказать, где берет карточки. Это совсем неправильно. Мы же партнеры, друг, а он нам не доплачивает. Просто мне по сердцу, Винс. И мне по сердцу. Винс всем по сердцу. К Винсу это вообще никакого отношения не имеет. Так что нам придется делать? Ничего. Ничего? Только показать ему, куда направить ствол. Подойдите к любому зданию в Спакане, и вы поймете, как задумывался и строился город. Медленный 150-летний поток домов, заполнивший сначала пойму реки с запада на восток, потом забравшийся на террасы, склоны и холмы, наружу и вперед, на север, юг и восток и повсюду вверх. Центр города – Семь на пятнадцать кирпичных зданий занимает первую террасу. За ним повыше район викторианского, тюдоровского и крафтсмановского стилей. Потом деко, коттеджи и бунгало, а дальше одноэтажки, загородные и разноуровневые дома, районы, которые начали выходить за дальние склоны видимых холмов. В центре перламутровые водопады, которые разросшийся город, как устрица-жемчужина, заключил в свои объятия. Два новеньких десятиэтажных здания над водопадами принадлежат федеральному суду. В кабинете на шестом этаже по обе стороны шахматной доски сидят Винс Камден и коренастый помощник маршала США по имени Дэвид Бест. Винс уже выдвинул пешку, а помощник маршала Бест держится за коня и подумывает, поставить ли пешку Винса под угрозу. Он окидывает взглядом доску, переводя глаза с фигуры на фигуру. «Слушай, ты будешь ходить или коня гладить?» «Секундочку», — отвечает Дэвид. Ему пятьдесят, и он выглядит на свой возраст. «Избыточный вес, седина, красные щеки и нос, на макушке проплешина». На нем мятые слаксы, пиджак в елочку и толстый вязаный галстук, затянутый узлом, который задушил бы того самого коня, которому он никак не решится пойти. Наконец, Дэвид двигает коня и ставит пешку Винса под угрозу. Винс быстро выдвигает своего коня, чтобы защитить пешку, шлепает по воображаемым шахматным часам. «Может, Кристенсен?» «Винс Кристенсен?» «Карвер?» «Винс Карвер?» «Клейпул?» Дэвид берется за пешку и снова оглядывает всю доску, смотрит под рукой направо и налево, обдумывая ход. «Послушай, ну нельзя же менять имена каждые полгода. Это нехорошо. Будет лучше, если меня убьют?» «Да ладно тебе, кто тебя убьет, Винс?» «Я тебе говорил». «Камден...» Это город в Нью-Джерси. Так? Винс Камден? С тем же успехом ты мог назвать меня Винс Капоне. Тебе не кажется, что они догадаются? Дэвид поднимает взгляд от доски. Кто? Что? Кто догадается? Ты приходишь сюда каждые полгода, думая, что кто-то хочет тебя убрать. В прошлый раз... Да, но теперь... В прошлый раз ты чуть не прикончил того беднягу из телефонной компании... Он торчал на столбе у моего дома сорок минут. «Скажи, что можно делать на телефонном столбе сорок минут?» «Чинить провода?» «Я только пытаюсь сказать, что на этот раз...» «На этот раз!» — Дэвид разводит руками. «Кто эти люди, которые хотят убрать тебя, Винс?» «Я просмотрел твое дело». «Никто тебя не преследует». Винс молча смотрит на него. «Шайки, против которой ты давал показания, больше не существуют». «Бэйли мертв, Крейпа мертв. А единственный парень, который был замешан, как его звали, старик этот, Калетти. Он был никто, шестерка, сто лет в обед. После оглашения приговора и года не отсидел. Теперь вовсе ушел отдел. Честно говоря, я поражен, что тебя включили в программу. Не понимаю, от чего тебя защищать по этой программе защиты свидетелей. Дэвид смотрит на Винса. Его пальцы, похожие на толстых дождевых червей, лежат на пешке. Что ты по ней вверх-вниз пальцами возишь? Еще возбудиться и превратиться в слона, замечает Винс. Наконец Дэвид двигает пешку. Откидывается на спинку стула и поправляет очки на носу. Винс ходит конем. Просто запиши в свою книжечку, что я приходил, говорит он. В этом случае, когда меня похоронят, сможешь объяснить своему боссу, почему бездействовал. Это последняя капля для Дэвида. Его лицо багровеет. Он с несчастным видом смотрит на Винца. Через секунду отодвигает стул, с усилием поднимается, открывает ящик и возвращается с коричневой папкой. На ней написано «Защ-свит». «Винс, в этой программе 3200 человек. Ты знаешь, скольких мы потеряли?» «Сколько свидетелей было убито после того, как их переселили?» «Винс поднимает глаза к потолку. Ноль. Ни одного!» Дэвид открывает папку. «Ежемесячно мы получаем донесения от информаторов, а также о прослушке и переписке. Как только возникает угроза или на горизонте появляется киллер, мы это фиксируем». Как только упоминается один из наших свидетелей, делается соответствующая запись, которая заносится в каталог, а в периферийное отделение посылается отчет. Каждому свидетелю приписывается номер в соответствии с тем, какой опасности он подвергается на текущий момент, от одного до пяти. «Знаешь, какой у тебя номер?» — Винс пожимает плечами. «Ноль. Никакой угрозы нет». Знаешь, сколько раз твое имя мелькало в отчетах с тех пор, как ты включен в программу?» Винс окидывает кабинет взглядом. «Ноль. Ни разу. За четыре года. Ничего. Ты не значился в отчетах прослушки. Даже в таких фразах, как «Ну уж, этот парень сможет кружку с пивом удержать». Винс, никто не собирается тебя убивать, потому что... Все о тебе давно забыли, всем плевать на тебя. Честно говоря, думаю, для них ты не стоишь того, чтобы тебя убить. У них и покрупнее рыба есть. Дэвид садится на стул, тот скрипит, Дэвид тяжело дышит. В комнате тихо. «Слушай», — начинает Дэвид, — «ты уж извини». Винс опять пожимает плечами. «Может, ты и прав, просто...» Поднимает пешку, потом подносит ее к глазам и разглядывает. «Весь день такое чувство, что за мной следят, мною управляют». «С тобой это бывает, Дэвид?» Он наклоняет голову к плечу. «Как будто им известно, что ты сделаешь еще до того, как ты это сделал». «Нет, со мной такого не бывает, как и со всеми вменяемыми людьми, Винс. Вменяемые люди не берут новые фамилии только из-за того, что у них день не задался». Дэвид изучающе смотрит на Винса, потом поправляет очки, и подается вперед. «Может, опять сходишь к доктору Вельстрому?» «Поговорите там». «Нет». «Это похоже на то, что было раньше, Винс». «Беспричинный страх, возбужденность». «Дэвид». «Приспосабливаться к новой жизни непросто». «Нет». «Особенно, если все бросил. Образ жизни, друзей, любимую, как ее звали, Тина, актриса кажется. Это обязательно». Винс взмахивает рукой. «Может, ограничимся шахматами?» «Ладно», — кивает Дэвид. «Извини». Он снова осматривает доску. «Как на работе дела?» «Нормально. Потому что порой тяжело распрощаться с более насыщенной жизнью ради, ну, ты понимаешь, пончиков. Соображаешь, к чему я клоню? Что ты играешь в шахматы не лучше моей бабушки?» Дэвид не может сдержать улыбку, берется за слона и снова начинает рассматривать доску. «Может тебе хобби обзавестись, Винс? Научись играть в гольф. И вообще, что ты делаешь в свободное время? В карты играю, читаю немного. Что читаешь? Начало романов». Дэвид поднимает на него взгляд. «А почему до конца не дочитываешь?» «Сам не знаю», — говорит Винс. Он смотрит поверх головы Дэвида на портрет на стене. Президент Джимми Картер, угрюмый в сером костюме, смотрит на Винса сверху вниз. Светлые волосы президента подернуты серебром, губы плотно сжаты, сдерживая его характерную улыбку во весь рот, над которой все потешаются. На его лице читаются мягкость характера, уступчивость, которых не было четыре года назад. «Самый могущественный человек в мире?» — думает Винс. Винс не может отвести глаз. Есть в лице Джимми Картера что-то такое. У него вид аутсайдера, выпавшего из обоймы, что-то очень знакомое Винсу, о чем он раньше не задумывался. И еще портрет наводит на мысли об этом человеке, президенте, о пределах власти и бремени ответственности, но мысль, не успев оформиться, ускользает от Винса, и он слышит слова Дэвида. Всем плевать. Бейли и Крейпа мертвы. Конечно. Он, как сейчас, видит их на судебном процессе. Вроде бы скучающие, совершенно неудивленные тем, что Винс дает показания, и даже не злятся. Они просто устали. «Прокурор, скажите, присутствуют ли сегодня в зале суда те люди, которые вошли с вами в сговор по использованию украденных кредитных карточек для покупки данного товара?» «Винс указывает на Бейли, потом на Крейпа. Господи, и теперь их обоих нет на свете. А Крейпа не выдержал и полез в драку. Как же он забыл этих двоих? Получается шестьдесят и шестьдесят один». Винс опускает взгляд на доску, где рука Дэвида по-прежнему сжимает слона. «Ты собрался жениться на этом слоне, или у вас гражданский брак?»